Водопотребление при раке. Огромное значение в нашем питании, а в питании раковых больных особенно, имеет вода, правильное водопотребление. Как известно, в природе существует 135 разновидностей воды, но нам нужна та, которая состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, причем определенных их изотопов с определенным атомным весом. Однако и этого мало. Необходима также и определенная структура воды. Как я заметила, оба эти фактора имеют решающее значение восстановлении здоровья. Поэтому своим больным я категорически запрещаю пить водопроводную воду. Лучше всего пользоваться структурированной, дистиллированной или, на худой конец, родниковой.